Глава шестая. 08.06.589. От основания новой империи. Деморунг. Дежавю. И чертова площадь, которая скоро будет сниться в кошмарах. Конечно, это сарказм. На самом деле она сосредоточила в себе все лучшее для меня, отвечающее текущим задачам. Обретение с наименьшими затратами силы, богатства и славы. Они, в свою очередь, являлись главными плитами фундамент достижения цели. Единственные денежные потоки скоро закончатся, потому что вряд ли после сегодняшнего поединка, при условии моего выживания в нем, кто-то осмелится бросить вызов. Швырнув на кон силу и кровь своего дома, а другие поддержат авантюру огромными ставками. Глэр Ториан стоял напротив метрах двадцати, он избавился от обруча с камнем, предназначение которого я не угадал. Украшение требовалось для того, чтобы в порыве гнева менталист никому из окружающих не спалил мозги, а не для усиления способностей, мое первое предположение. Противник, как всякий эльфа-люб, ценил прекрасное во всем. Вот и сейчас созданный им небольшой ветер развивал длинные волнистые волосы и плач за спиной, в результате чего изображенный двулапый дракон, казалось, летел. Зеленые глаза мужчины пылали праведным гневом. Женственный, красивый, утонченный профиль, горделиво вскинутый нос, на лике же застыла некая печаль и решимость идти до конца правой руке тарнирский меч чуть отведен в сторону, лучи солнца играли на клинке. Полюбоваться на кровавое зрелище прибыло раза в три больше зрителей, чем на украшение варсов. Высокородные дамы на трибунах и в свите герцога слали воздушные поцелуи любимчику, желали победы, дамочки ниже по статусу разделяли восторги. «Какой красавчик! Я от него млею! Не зря его называют сладкой погибелью!» Восхищение смешивалось с ненавистью ко мне. «Прикончи его! Древний имперец должен сдохнуть! Убей зверя! Сделай это медленно! Разорви дикаря! Я поставил! Три часа! Помни, три часа! И ящик лучшего арнийского вина!» Выкрики однотипные, раздававшиеся от всех рас и гендеров. Слова разные, смысловое наполнение одно — львиная доля. «Да, практически все делали ставки не на победу противника, она не являлась предметом спора, а на то, сколько времени он будет истязать меня». Реально на все вопросы лишь загадочно улыбался и инсайдерскую информацию не выдавал. «Сам при мне сделал ставку в банке, отчего коэффициент сразу вырос с 7 до 9 на тот момент. А ведь деньги и ценности продолжали приниматься еще больше часа. Нормально». Враг не знал, что время его жизни зависело только от моих устремлений, и я до последнего обдумывал, ставить точку сразу или все же воплотить план с запутыванием всех и каждого, чтобы никто не понял, как я смог его победить. Хотелось проверить и собственные предположения. Угроза от самого уродца, приблизительно как от рядового гобла, которого и представил на месте Глэрда. Конечно, он мог удивить. Я был готов к любому сценарию, но вряд ли. Не тот типаж. Лучше всех Ариана, как ни странно, знал Деренгертос, который дал исчерпывающую характеристику, как и не предавался унынию. По крайней мере, по связи, лишь пожелал победы. Когда над нами опустился купол и началась подготовка непосредственно к действу, Визави выдержал пытки молчания. «Знаешь...» Если бы ты обратился ко мне сразу, рассказав о том, что значит награда, врученная эльфами, вполне возможно, этого поединка не было. Хотя ты ведь не сделал неожиданный ход в партии, разыгрываемой не тобой, а просто перевернул доску с богами войны. И ответ на вопрос, кто за тобой стоит и что вами движет, они гораздо важнее твоей жизни и возможной пользы в будущем. Нам не нужен еще один игрок, и без него тесны слишком много вероятностей. Кто вы? Кого ты представляешь? Неважно! Тебя должно волновать другое, что перед мучительной гибелью, после того, как я взломаю твой мозг, выведу все секреты и тайны, безразлично принесены они на крови или же даны богам, тебя ждет Гратис. Но возрадуйся! «Коль ненавидишь остроухих, двух из них, принадлежащих к элите элит, я успел выпотрошить, и ты оказался прав». «Ветвь — это насмешка! Трое успели сбежать телепортами!» «Не зря я отметил именно такое количество разволновавшихся нелюдей после моего объявления. Однако императору ушло соответствующее послание». И многие их дома довольно скоро ответят за дерзость. И это единственная твоя награда за информацию. Дальше будет только боль, ужас и снова боль. Простить можно все на неоскорбление. Я их не терплю. А еще. Тот задумался. «Основные выводы из подслушанных разговоров его окружения подтвердились. Бить насмерть сразу не станет. Нормально. На чудо можешь не надеяться. Да, после твоего выступления сегодня, когда ты уничтожил мерцающих звезд, Император о тебе узнал. Но это не спасет. Потому что наш поединок не смогут теперь отменить даже боги!» Еще интересней. Первое, Ариан представлял некую группу, которая не преследовала интересы лишь эльфов, но и к сторонникам Империи навсегда его не отнесешь. Как у них все запутано. Второе, монарх чего то крайне одобрительно должен был отнестись к дезинтеграции истинного Великого Дома и скрытию происков остроухих, что даже мог попытаться остановить дуэль. Получалось, я сыграл ему на руку. И каким образом? В голову приходили уж совсем невероятные комбинации, которые в силу их фантастичности отбрасывал сразу. Вывод простой. Мало данных. Жаль, что распорядитель открыл уже рот, и под куполом прозвучала громогласная команда. «Начали!» Через секунду после того, как отзвучало эхо последнего слога, битва закончилась, враг торжествовал. И было основание. Он подловил возомнившего слишком много о себе юного ариста, который пусть и пробудил древнюю кровь, поглотил сущность дракона и выглядел взрослым. Но куда ему то настоящего менталиста? Мысль. Она быстрее действия, поэтому Райси дернуться не успел, как замер с булавой в правой руке. Копье продолжала лежать у его ног. Странный выбор оружия, учитывая, что меч он не взял на поединок. С другой стороны, он плебей не умел им орудовать, хотя какая разница. Теперь Глэр Тобмер на лице напряжения, явно хотел использовать невидимость, уходя влево. Но сейчас даже глазами не мог повести. Парализация сработала штатно, но Ариан не был бы, как он считал, опытным магом, если бы дополнительно не подстраховался. Поэтому через пару секунд сверху опустился еще и силовой кокон, нет, не вплотную укутал визави. А искажения замерли в сантиметрах в тридцати от тела, чтобы его края не соприкасались с защитными полями артефактов и доспеха. Иначе существовала вероятность преждевременной гибели пациента. Колдун нарочито неспешно направился к обездвиженному противнику, красовался. Толпа ликовала, благородные радовались, но в целом пока из них выиграло мало. Они сейчас заключали дополнительные пари, сколько времени продлится экзекуция. Турин в сердцах сплюнул и отвернулся, а Дер вирга ударил раскрытой ладонью по лицу. Затем наблюдал за действом через растопыренные пальцы. Не вовремя он вошел в дом. На лицах людей из черноягодского народа разочарование, уныние и неверие. Часть стражников обуяли те же чувства, но они едва не плакали. Пятеро драконих-всадников растеряны. Айрл Глэр Туолтер качал головой и повторял. «Ну почему? Почему?» Драматизм зашкаливал. А я через глаза Глока старался отметить всех сочувствующих. Да, пусть большинство — моя судьба и жизни волновали. Наставку они сделали именно на Глэрда Райса, и теперь жалели о деньгах. Однако, если бы не поверили, то и не стали бы рисковать в любом случае. Выводы сделал. В целом, четкое понимание мотивации — это всегда правильно, какой бы она для тебя неутешительной не была. Отлично. Ариан приблизился, замер в шаге, смотрелся в неподвижные глаза оппонента и обозначил победную усмешку. «Так вот, Галерт, сейчас ты все слышишь, понимаешь, но даже пот утереть не можешь. Ты думал, что быстр, но мысль, она молния». «Ну-ну, учитывая половину секунды после команды, понадобившуюся ему на формирование парализации». «И все вы, бряцающие оружием, делающие ставку на физическую мощь, не понимаете, что настоящая сила заключена в разуме здесь!» Он постучал указательным пальцем по виску, затем продолжил ровным голосом. «Приготовься к страшному. Сейчас ты проживешь множество жизней, наполненных только ужасом, болью и страданием». Впрочем, тебя это ждет и после смерти такой же, как клятва преступника. Идиот, забрав всю силу и кровь, ни о каком гратисе не могло быть и речи, так как разумный лишался самого по смерти возможности перерождения. Я погружусь в твой разум и... Трепещи! Искажения возле головы оппонента усилились, и дымовая граната, которую я активировал заранее, именно при последних словах сработала как нельзя вовремя. Непроницаемая ни в магическом, ни в обычном зрении пелена моментально скрыла нас от досужих зрителей. Учитывая, что я находился позади оратора, то чуть запаздывая с зарванувшими магическими щупальцами от говоруна, в его затылок сверху вошел острый клинок кровопийцы. Влетел по самую рукоять, а следующими движениями мне не стоило труда отделить голову от плеч врага. Действовал на сверхскоростях, используя все усиления левой рукой, которую помимо перчатки защищал и наруч. Так как мэри мощнейших защитных полей заканчивалось где-то в 20 сантиметрах от тела противника. Удерживая за волосы трофей мощнейшим пинком-толчком, абсолютно не сдерживаясь, отправил пока стоящее тело вперед. Получилось, как и хотел. Обезглавленный труп вылетел из зоны задымления, пронесся не меньше 15 метров по воздуху, врезался в защитный купол, распластав руки, будто пытаясь обнять нечто огромное. Медленно сполз вниз. Время не прошло меньше секунды, поэтому кровь продолжала заливать все вокруг. Судя по лицам, вся толпа обмерла, застыла с открытыми ртами, глаза многих и многих округлились, практически никто не поверил в произошедшее. Я же, наблюдая за окружающей обстановкой глазами Райса, сам в это время уже замер перед ритуальной стелой, смечущейся в ней огненной птицей. Вывалился из невидимости, воздел башку над плоской вершиной. Капли крови, повиной закону гравитации, медленно-медленно срывались обрубка. «Суки, скорее, мать вашу!» Быстро-быстро скороговоркой проговорил, когда первая впиталась в кристалл. «Я Глэр Трайс, глава истинного Великого Дома Сумеречных, по праву победителя забираю его силу и кровь!» И тут же из глубин полупрозрачного камня вылетел феникс Аргаса, сделал победный круг над полем боя, собирая родовое кольцо и меч поверженного противника. Затем такая же судьба постигла вражеский штандарт, который, как и мой, стоял рядом со Стеллой. После птицы в яркой вспышке исчезла в моей печатке. На пару секунд ее объяло пламя. Все, с этим завершено. Закинул полотнище дома обратно в хранилище. Поток праны, начавший вливаться в мой резервуар, довольно быстро и привычно разделил на два, направив один в аккумулятор, соответствующей энергии брони. Успел. Что произошло до этого? С последними звуками команды начали. Я под невидимостью, не забыв к стелсу брони, добавить тень Аракса и его Аль тьмы При помощи волчьей телепортации пары шагов на сверхскоростях переместился за спину противника. На моем месте же осталась голограмма. Еще через полсекунды которых мне хватило бы запасом для неоднократного убийства пациента, пронеслась мощнейшая круговая пси-волна которая легко смела мою тройную защиту, от доспеха, от обруча гора не обратила внимания и на щиты хора. Но Торинуса за счет праны не подвела и с честью выдержала удар. Еще бы, ее боги взять не могли. Противник, увидев явный результат воздействия в виде замершей фигуры, не озаботился дополнительным сканированием, которое по косвенным признакам позволило бы выявить подмену. «Ожидаемо. Если бы повел себя иначе, то умер бы в этот же миг. Потому что мог подкинуть нешуточных проблем. Он еще неплохо владел огненной стихией и магией Земли. Своими же шагами я не только хотел скрыть от всех, каким образом уничтожу Глэрда, но и надеялся на то, что он о чем-нибудь еще проболтается во время торжества над поверженным Ариста. В итоге ничего ценного не узнал. К сожалению». Только это всего лишь первый этап дуэли, самый простой. Защитный купол сначала исчез, а затем появился вновь вместе с хлопками закрывающихся портальных арок. Дерен Гертас и Дервирга они старались припомнить все, учитывая последствия моего проигрыша. И после дополнившей картину, пусть и не скрывающей уныния Ларктурин, рассказали, что у Ариана, впрочем, как и у всякого мага подобного ранга, Особенно связанного с контролем над разумом имелись артефакты наподобие моих чёта Гренвале, где содержались самые могущественные и побеждённые ими существа. И использовались по желанию неоднократно, им не требовалось вновь побеждать чудовищ, заключённых в узилище иного мира. При смерти же хозяина автоматически те освобождались и атаковали убийцу, который не мог скрыться от возмездия ни под одним из типов невидимости. Поэтому я действовал с головой предельно быстро, так как неизвестен процесс завершения ритуала, если бы башка и тело сгорели в каком-нибудь волшебном пламени во время настоящего боя. И тело отшвырнул как можно дальше не для красоты, а чтобы дать себе лишнюю секунду-другую, разрывая дистанцию между мной и пленными тварями. Именно труп являлся якорем для них. Какие чудовища должны были показаться? Маги и Сотник не знали точного ответа на этот вопрос, отчего готовился ко всему, и никак пока не оценивал свои шансы. Первым на арене появился шар блевотных расцветок сплошь броневых шипастых пластинах, между которыми росли разнокалиберные щупальца с присосками и когтями. Диаметр чудовища около полутора метров, свои отростки он мог втягивать, вытягивать и прятать под природную защиту, как черепаха голову, что периодически проделывал. В целом же большинство явно сильнейших жгутов свешивалось вниз, царапали каменные плиты, шевелились. Напоминал монстр лохматую голову великана циклопа, чему способствовал один глаз на лицевой части, огромный, закрытый белесым полупрозрачным веком. Зато вокруг него на удлиняющихся стеблях не менее 50 маленьких окуляров, которые могли посмотреть даже за спину. Ниже под статёк упасть, здоровенные острейшие зубы были загнуты внутрь и имелись даже на глотке. Родливое вонючее. И это не оскорбление, от него сразу напахнуло сероводородом и непонятной алхимической, крайне противной смесью. Пришлось активировать замкнутый цикл дыхания. Конструкция зависла на уровне около двух метров над поверхностью, ее окружала аура миазмов. А еще тварь просто сияла в магическом зрении. Искажения же мощнейшие, немного не дотягивали до аватаров, ситруса и Кроноса, и монстр был связан с кем-то. Поток энергии вливался в него извне. Понять что это произведение авангардного искусства не получалось. Внятных оттенков божеств не прослеживалось. Непонятная мешанина. Шар замер. В следующий миг левее него в яркой вспышке появился рыцарь. стопроцентная процентная нежить, около двух с половиной метров ростом, сплошь забронирован. Ни одного уязвимого стыка в доспехах не просматривалось, они выглядели несокрушимыми. В смотровых щелях топ Хельма сиял знакомый мне синий мертвецкий свет. В латных рукавицах обеих рук боец держал перед собой огромный двуручный фламбер, который окутывала аура льдистого цвета. Искажения твари приблизительно сравнимое с драугром генералом, чуть слабее, а еще от него веяло морозом, под сабатонами мгновенно разрослись окружности иния. Воин завертел башкой, как башню древний танк поворачивал. Туда-сюда, сюда-туда. Почти одновременно с ним из возникшего в полуметре над площадью портала высыпалось сразу восемь тварюк, размерами с кошку, напоминавшими земных тихоходок, до того, как их модифицировали ксеносы. Здесь прочная шкура покрывала непонятная синяя слизь, монстрики имели по шесть ног, и рот, хобот, пылесос, зубастый. Они сразу без всяких сантиметров врезали по площадям мощнейшей пси-атакой, разбегаясь в разные стороны. Все восстановленные щиты разума обнулили на раз. Понятно, мал клоп да вонюч, хлопок и еще один. Вынесли с громогласными воплями два чертовых монаха из храма Шаулинь, по крайней мере, как их показывали в сериалах. Узкие глаза, плоские лица, лысые головы, черные хламиды, подпоясанные веревками. Голые ступни, еще и на по черной точке, у одного более продвинутого судил по искажениям, в треугольнике. Вооружения не видно, оба замерли в непонятных боевых стойках, что-то вроде диких танцующих макак. Гримасы соответствовали. Именно такого стиля они придерживались, если коротко передавать смысл двух десятков витиеватых словес из оригинального названия. База Торинуса по работе с праной оказалась очень основательной. Дерзкие рукопашники, владеющие жизненной силой. Еще один сдвоенный звук переходов. Пара Димоне зависла в метрах пяти в воздухе, если одна выглядела обычно, за исключением горящих красным глаз без зрачка. Вооружение — торнирские мечи, свернутые в кольцо хлыст на поясе. То над второй явно потрудился хаос. Даже крылья теперь напоминали щупальца, между которыми натянули перепонки. Одна часть лица человеческая, вторая — звериная, мерзкая, глаза разного размера. Вооружение отсутствовало, но вместо него — левая измененная конечность, заканчивающаяся изубренным костяным клинком. На второй руке длинные не менее 15 сантиметров острейшие когти. Сюда же можно плюсовать рога. Еще неизвестно, как она отростками орудовала, заменяющими крылья. Но ну и острейшие кулыки и зубы, пасть нереально большая. Здесь нужно было учитывать, что все фигуранты для стандартного восприятия возникли одновременно. Все? Вместо ответа на вопрос измененная летающая девка рванула на меня без раскачки и оценки ситуации. Как и предполагал, ей была абсолютно безразлична дымовая завеса, которая постепенно развеивалась, не стала преградой и моя невидимость. Движения противника были настолько стремительными, что он смазался, размазался в пространстве. И будь на моем месте обычный человек или ариста, то диманеса Хаоса поставила бы точку, жирную такую. Однако ее скорость для меня была недостаточной. Та хотела протаранить жертву рогами, искажения вокруг которых было очень и очень мощными, плюс материал похож на адамантит. Впрочем, так же сияли и когти, и костяной вырост. Я прыгнул в последний миг до столкновения вверх высоко и тут же использовал падение с небес, одновременно запредельно увеличивая массу брони. Остановил, обрушил и впечатал тварь в каменные плиты, приземлившись ей на спину. Отчетливый хруст слышал, когда уже отталкивался от позвоночника между лопатками и поясницей, устремляясь вперед в левый вверх навстречу красноглазой бабе, тоже начинавшей боевой заход на цель. И, уходя от невероятно синего конусообразного луча, выпущенного из острия меча рыцарем, он промораживал все на своем пути, искажения внушали. Неслаженная группа, каждый действовал в меру своего разумения, и это просто отлично. Все отметил в полете в долю секунды, когда изломанная мною девка от дружественного огня обратилась в ползущую ледяную статую. Следующая миг аура власти по кругу заставила всех замереть. В полете перехватил вторую обмершую крылатую суку за шею левой рукой, погружая когти, перчатки и имерса в горячую плоть, ломая гортань. Инерция увлекла нас дальше, крылья партнерши придали ускорение вращения, и пока мы кувыркались в воздухе, я успел на сверхскоростях не только ударить несколько раз кровопийцей в бок, но и вскрыть вместе с доспехом живот. И последний штрих — снесенная голова. Приземлился на полусогнутые ноги, когда мертвое существо еще только медленно-медленно падало вниз. Отправил назад в сторону ледяной статуи алхимическую огненную гранату на всякий пожарный. Разрешил изнывающему и почти умоляющему меня Глоку атаковать мелких тварей. Они явно не обладали нормальной защитой, зато уже трижды за столько же секунд провели все атаки. Но дива шустрые гонятся за ними не с руки, и неизвестно, что они могли еще придумать. Кстати, ауровласть не подействовала только на монстриков, сам же призвал копье. Неподвижный рыцарь выглядел скалой, которую можно разбить хоть что в этом мире. Вот только я уже разглядел сверху уязвимость, и в прыжке вонзил острие между гаржетом и шлемом со стороны спины. Активация удлинения древка. Каким бы ни был крутым доспех деятеля, но оружие высшего призрачного жнеца Хаоса, одного из непревзойденных мастеров артефакторики, дополнительно прокачанное мной, с легкостью разорвало кольчужные кольца в этом месте. Сила удара заставила ноги врага подогнуться, а когда наконечник пронзив насквозь мертвую тварь и вылетев между ног, глубоко уходя в каменную плиту, то посадил и на колени. Из-за воротника осталось торчать снаружи только сантиметров двадцать древка, и оружие сразу начало выкачивать энергию, передавая ее в алтарь. Шар пока себя не проявил. Брошенные в его полуоткрытую пасть оба ятагана бессильно ударились о незримую защиту. Отскочили, и прежде чем они звякнули о поверхность площади, начали действовать пришедшие в себя первыми монахи. «Я подозревал, быстрое возвращение в реальность связано с праной. Нас разделяло с одним метров пять, со вторым около десяти. Первый взмыл с места воздух, пытаясь достать меня ударом ноги в прыжке, целился в голову. Второй же ломая траекторию, но скорее кривляясь, выделывая замысловатые идиотские движения, что полностью соответствовало выбранному стилю, тоже устремился ко мне». Рты их открывались, они явно хотели что-то проорать победное. И недооценивать обоих не стоило, потому что у первого из пятки торчал незримый клинок около 40 сантиметров в длину. И явно что-то из орудий духа, поэтому преодолевавший любые препятствия и поражающий саму душу. У второго появилось из обеих рук по жгуту из этой же энергии. Они напоминали мои с перчатки, но длиной около метра. Если бы не моя запредельная скорость, то первый бы достиг цели. А так, чуть сместившись с траектории его полета, я встретил каратиста, как опытный бейсболист ударом Моргенштерна в грудь, удлиняя его шипы и активируя разрыв плоти в момент встречи. Рвануло так, будто тот гранату заглотил, разбросало останки по всей арене. И тут же выстрелил шаром во второго, тот прогнулся и загнулся так, будто у него не существовало костей и позвоночника. Не только пропустил мимо себя боевую часть, смог ухватиться за цепь и дернуть изо всех сил. Впрочем, за оружие я не держался. Уже отпустил, призывая ятаганы, и тут же отправляя их фигуру монаха. Учитывая вообще верное направление, на целеуказание много ценного ресурса не потребовалось. Как бы ни вертелся урод, но пятая часть энергии из аккумуляторов кинжалов сотворила чудеса. Защиту папуаса они вскрыли на раз. Правый вошел прямо в треугольник на переносице, левый влетел в спину, в область сердца. Для меня после архи не было ничего удивительного, что подобные раны оказались несмертельными. Более того, монах почти выдернул коготь из головы. Но вампирская сущность клинков убила раньше, вытянув всю энергию в какие-то десятые доли секунды. Всплеск в алтаре. Она нормально капнула. Все события с момента появления твари уложились буквально в 7-8 секунд. Глок успел расправиться с тихоходками-менталистами. Они не имели никакого вооружения, опасного для питомца. Каждой твари хватало удара шипом на хвосте или рассекающего крыльями. Клюв тот не использовал. Оно и понятно, неизвестно, что за слизь покрывала гадин. Тотем взмыл вверх, переходя в призрачное состояние. Его хватило бы на одну огненную атаку, но необходимости в ней не имелось, а вот в дополнительных глазах очень. «Шар пришел себе одновременно с мертвым рыцарем, последний ухватил за древко, потащил, и в то время, когда я уходил от мощнейших искажений, рванувших в меня циклопок, которые визуально выглядели как два черных диска, резкий приток энергии в алтарь засвидетельствовали окончательный конец нежити. Затем мне стало ни до каких-либо наблюдений, сосредоточился только на адском колобке». Тот разил черными молниями, плевался разноцветными сгустками, которые прожигали каменные плиты. И явно готовил коварный удар, судя по увеличившейся концентрации энергии вокруг главного глаза и мелких, постоянно пытаясь навестись на меня именно закрытым пленкой и оком, он запаздывал, но не намного. Прыжки я смог уйти от бледно-желтого луча, ударившего в купол с такой силой. Звон пошел, а два служителя культа и Макс снаружи завалились на плиты. Колобок же думал, что просчитал мою траекторию полета, взяв упреждение, мгновенно распахнул огромный глаз, откуда вырвался синий ревущий поток, от искажений, едва воздух не трещал. Я же рухнул вниз с помощью падения с небес, разминувшись магическим ударом в каких-то 20 сантиметрах, но даже его эманации обнулили щит гора и на треть просадили незримую защиту брони. Столб этого синего пламени врезался в купол, снес его со звоном к чертям, унесся в небеса. А тварь продолжала полить и полить, при этом оставаясь в одном положении. Ясно, пока не зальется, как дракон, и будет продолжать. «В моей руке же меч. Настало его время». Глазами Глока продолжал отслеживать обстановку. У двух магов, поддерживающих защиту над ареной, в момент разрушения защитного барьера взорвались головы. Одного жреца просто разметало, разбросало на части. Все это отмечал, уже нанося и нанося удары по шару. «За две секунды, пока тот продолжал палить зенит, я успел не меньше полсотни раз ударить его». Первый будто по каменной стене палкой колотил. Но меня вдохновило, что приблизительно через пять немного энергии капнуло в хранилище оружия, а сама незримая защита ослабла. Где-то на двадцатом она исчезла, и тут же я погрузил между броневыми пластинами клинок по рукоять. Даже с усилениями невероятной остротой меча проделать было это трудно. Бить непосредственно в излучатель пока опасался. Поток черной жижи медленно вытекал на таких скоростях. Успел пожалеть о том, что выбрал неправильный ракурс для орбитального удара. Если бы знал, то устроил все так, чтобы монстр ударил по трибунам с высокородными эльфами. Второй проникающий удар, затем снес несколько щупалец. Еще и еще. В этот миг тварь прекратила бессмысленную атаку на небеса. Тут же купол над нами восстановился. Это все маги бросились на его поддержание, включая Дервирга. Но прежде чем нас чудовищем отрезали незримые стены, на площадь ворвались на запредельной скорости, лишь немного уступая мне. Шестеро братьев из Ордена Трех Святых, а также промелькнули две неясные антропоморфные тени. От всех сторон колобка рванули лучи и нити искажений. Вот здесь только чудом ушел от явно предназначенного мне удара, отпрыгивая назад и вверх. Шар добавил ускорение, круговой отбрасывающей волной, а через долю мига последовали прилеты от гостей. Я не ошибся, те ударили не по адской твари, лишь чудом разминулся с тремя огнишарами, ударившими в защитный барьер. Сверху, где находился до этого, рухнули две зеленые молнии, а затем из-под плит вверх рванул стол, ревущего алого пламени. Один плазменный заряд врезался в круглую тушу, затем ее немного поджарило краем магической горелки. Такой привет совершенно не понравился циклопу. Он долбанул в ответ исеня черными лучами и молниеносным плевком радужной слюны. Две тени успели уйти в разные стороны, как и четверо братьев оказались расторопными, а вот паре не повезло. Мгновение, и от них закружился лишь пепел. Комок разноцветной жижи, попав в купол, заставил магов снаружи скривить болезненно лица. Я же в это время в полете, оттолкнувшись от незримой стены, отдал мысленный приказ когтям, указывая цели. Энергии сейчас совершенно не жаль. Меньше всего стелсеры ожидали атаки с фланга с тыла, отводкнутых в хламиду и в голову ятаганов. Те на запредельной скорости сорвались со своих мест, даже в моем сверхускоренном восприятии, выглядели как две четкие серебристые отливающие синевой линии. Миг. И два злодея высоких, но очень худых, что подчеркивали футуристические доспехи в обтяжку, вывалились из невидимости. Одному кинжал зашел в правый висок, и клинок вышел из левого, второго ударил сверху в макушку, погрузившись по рукоять. Эльфы, а доспех черная кора матери. Вот кто зеленью по мне пытался попасть. Не уверен, смогла бы ее моя броня выдержать. Лесная магия коварна. А заклинание похоже на возмездие Ренуэля. Страшная хрень. «Два всплеска в алтарь, и можно еще один раз использовать ауру власти». Все это обдумывал на бегу по ломанной траектории по кругу, осталось пять противников. Чертов шар и четыре брата, интерес которым первый потерял, отмахнулся, мол, не лезьте, и занялся непосредственно мной, сотворив сразу с десяток иллюзий различных тварей. «Две из которых вполне себе могли оказывать влияние на реальность», судил по искажениям, бросившихся мне на перерез. При этом колобок продолжал бить молниями. Фантомы двигались такой же приблизительной скоростью, что и я. Смог отбить удар призрачного богомола, на противоходе воткнуть меч в голову какой-то летающей лохматой гаде, не похожей на здоровенного, ростом собаку-паука». Развернувшись, вновь прыгнул, перелетая через шар, который пусть и запаздывал, но действовал шустро, отправив мне вслед пучок щупалец, с которыми я разминулся в сантиметрах, приземляясь, призвал копье и в развороте отправил его левой рукой в первого служителя мумий. Тот в невероятном па уклонился и разминулся со острием, буквально в сантиметре, уйдя вниз и влево. И уже мое оружие, угодив в купол, заставило брызнуть кровь из носа Дервирга. Это плохо. Очень плохо. Потому что колобок продолжал напитываться энергией извне, и искажения вокруг глаза сейчас выглядели, как во время прошлого орбитального удара. Чертов колдун зачем-то влез в Свару. Сейчас было бы просто. Навел бы монстра на трибуны, а затем... Перед глазами картины, как взрывались головы магов и жрецов, поддерживающих купол. Сука! Мэтр Дер Виргас, сука! И он мне нужен! Шарджер рванул ко мне, будто телепортируясь в пространстве. В прыжке я вновь ушел от щупалец. Братья же постарались достать меня, но опять долбанули по колобку. Тот решил с ними не миндальничать, развернулся. Вновь створка прозрачного века пошла вверх. Мак, мрок, аура власти и энергии в ноль!» Но все действующие лица замерли в ступоре. Я же в прыжке, падая сверху, воткнул в разящее око меч, удерживая его обоими руками. Тот утонул почти по рукоять, пробил броневые пластины. Остреёк клинка прошло насквозь, и прежде чем меня окатило брызгами от взорвавшегося изнутри окуляра, смог уйти вправо, не выпуская рукоять меча. Перекатился, вскочил, бросился обратно, и снова сенокос вместо травы жгутый щупалец, побрил почти наголо. И оба ятагана успел затолкать в пасть твари. Поток из колобку с ударами меча становился все тоньше и тоньше, вот он и сяк. Тот в этот миг очнулся, дернулся вперед, отшвыривая меня, а затем устремляясь в полет вслед мне. Левитация, падение с небес. Вот надо мной пронеслась бронированная шипастая туша, из которой продолжали вытягивать энергию верные когти. Звон удара купол. Выпал еще один жрец, поддерживающий защиту. Колобок же отскочил от незримой преграды, как мяч, устремляясь в мою сторону. Словно взрывая каменные плиты и выбрасывая тучи пыли из-под них, приземлился туда, где всего лишь доли секунды назад был я. Теперь же, ломая траекторию, несся к братьям. Они явно пытались наколдовать нечто убойное. Заметил, что в самого высокого из них тоже вливался поток энергии извне. Похоже, мумии решили наказать меня за дерзость, невзирая на цену. Да, шар двигался медленнее, но очень быстро. Вот я пропустил его над собой, тот пронесся дальше. Жаль, что служители культа оказались гораздо правее. Через миг я оказался среди них. Рубанул по одному, меч без всякого сопротивления отсек голову, остальные бросились в рассыпную. Прыжок, и все предназначенные мне огненные заклинания опять достались бедному колобку, влетевшему в них вслед за главной целью. На что монстр ответил цепной черной молнией, дополнительно плюнул еще одной светящейся соплей. И если все трое смогли пережить мощнейший магический удар, то летящая дрянь, краем задев одного брата, будто анигилятором срезала ему половину бока, прошла на уровне пояса второго, жирая туловище и оставляя лишь ноги и голову, пронеслась дальше, попала в купол. Бессильно по нему стекла. Это все отмечал урывками, сам же рубил и рубил по круглой гадине, наносил удары в броневые сочленения. Понимая, что подставляться нельзя, и шары сейчас выкачивали энергию оба ятагана и меч. Но противник и не думал пока замедляться. Впрочем, магические атаки сошли на нет. Больше старался меня раздавить, иногда вновь отращивал щупальца. Я уходил, уворачивался, носился, взмывал воздух, падал и рубил, колол-рубил. Вносил свою лепту и брат, который, несмотря на скудный арсенал, огненные шары, столбы и потоки пламени, не успокаивался. Благо, энергии его снабжали щедро. Я старался подставить его податский мяч. Многотонная туша в долю секунды впечатала в каменную плиту фигуранта, частично размотав его по шипастой броне. Прокатались чуть дальше, вновь устремилась за мной, но опять не достигла результата. И только через минуту колобок замер. В тот же миг, до этого не получалось, я загнал меч по самую рукоять в пустую глазницу. Колобок в который раз уже использовал отбрасывание. Поверхность привычно завертелась, остановилась. Я приземлился на полусогнутые ноги, замер напротив тварей. Оружие оставил в противнике. Потоки от когтей на секунду превратились в ручейки, а затем сразу же мощнейшее однократное поступление, и почти половина объема алтаря заполнилась. «Готов!» Сам же колобок моментально раздулся и с хлопком взорвался изнутри. Под куполом прошел кислотно-вонючий ливень с градом из кусков плоти и броневых пластин. Меня задело краем потока слизи. «Защиту от гора смело, как и пятую от незримой брони доспеха охранителей». «Отлично!» «Но дальнейшее мне совершенно не понравилось. Оговорюсь, вначале не понравилось». Раздавленный в лепешку брат, обожжённый, частично дезинтегрированный токсичными остатками твари и местами размазанный до этого по броневым пластинам шара, восстановился. Совсем как арха. «Миг!» И он, пусть и голый, но поднимался с невозмутимой мордой. До призыва меча почти минута, зато ятаганы прыгнули в руки. Противник начал озираться по сторонам, сканирующие заклинания устремились во все стороны. «Это что?» «Да он же меня не видел, а до этого...» «Стоп!» «Теперь все ясно, особенно когда враг постоянно концентрировал взгляд на мече». Они вместе с эльфами отслеживали невидимку по магическим потокам, которые забирала вместе с остальными оружие шара. Тот я держал в руке. Да, именно с этим и связаны частые промахи. Однако брат в растерянности пребывал недолго, секунды три. Затем целенаправленно начал бить по площадям, неизвестно чем руководствуясь. В целом же пересекая возможность добраться до полуторника. И еще... «Непонятно. Орал и лупил, лупил и орал». От него порой расходились круговые волны огня, сверху падали рандомно столбы пламени, вырастали на плитах, летели в разные стороны плазменные шары. Ковровая, мать ее, бомбардировка. Вот он чуть выдохся, замер, осмотрелся и просканировал вновь пространство. «Не знаю, почему отморозок сектант не мог додуматься, что все это время я находился у него за спиной. Выжидал, думая, использовать меч для его уничтожения, дабы заполнить именно хранилище оружия. Но затем смог вовремя включить голову. Зачем мне это на данном этапе? Бил по мозгам адреналин, бил беспощадно, заставлял мыслить порой неправильно, неконструктивно». «Аура власти, пациент обмер», а я погрузил оба ятагана ему в спину. Поток искажения от них был мощнее раза в два вливавшегося в жертву, поэтому сразу же извлек один. Вот теперь приблизительно сколько выкачивалось из брата, столько и получал он извне. Через шесть секунд служитель пришел в себя, я по нему снова ударил умение. Провел ревизию, как и просканировал окружающее пространство. Подсчет показал, что за время действия ошеломлений энергии кинжал забирал больше на треть, нежели чем тратилось на срабатывание ауры. И полетели. Почти 15 минут однообразных действий. Впрочем, меня это никак не беспокоило, хоть до утра занимался бы подобным. Успел в потолок загнать вороновское умение для текущего объема алтаря, всего-то поднял его трижды. Следующими на очереди стояли ятаганы. Конечно, контроль нежити в приоритете, учитывая армию под городом. Но мощность ауры, которую ящер прокачал до максимума, исходя из объема алтаря на тот момент, пока меня всем устраивало. Поэтому решил заняться когтями, бронебойность нужно повышать и убийственные качества, особенно вампиризм. Будь чуть быстрее и умнее главный противник, можно было бы ставить точку в моей бренной. В подобном замкнутом пространстве никаких шансов. Впрочем, и без него, если бы группа действовала слаженно, а не каждый сам по себе, то... То тоже было бы гораздо труднее. И с такими тварями я даже на арене Оринуса не сталкивался. Еще интересовал покровитель, кто щедро делился энергией с колобком. Новое хранилище родовой энергии было заполнено чуть меньше половины, когда поток извне представителей Ордена Трех Святых полностью прекратился. Мумии сообразили, что их верный адепт превратился в насос, который выкачивал из них ценный ресурс без всякого результата. Алчные суки! Еще через долю секунды последний всплеск в алтаре засвидетельствовал переход брата в мир иной. Он упал сначала на колени, а затем лицом вниз на каменные плиты. Все. Вокруг тихо, мирно. Опять сканирование оценка. Ни живых, ни мертвых. Все превратилось в тлен. Что-то в труху, что-то в слизь. Одни отправились к Маре, другие во тьму. А некоторые в небытие. Обернулся, осмотрелся. Выломанные вывернутые плиты, раздробленные тела и камни, куски плоти от шары и от других участников действа, несколько изломанных фигур, оторванные конечности и отрубленные щупальца. Все залито кровью, следы огня, оплавленные камни, промороженные демонеса кусками, алхимическое пламя не смогло ее окончательно растопить. Да и сама над чудом осталась существовать хоть как-то. Возле Стеллы продолжала валяться голова Ариана. Похоже, ритуальный кристалл обладал собственной защитой, хотя ее рассмотреть не смог, как не вглядывался. Да, вот это я повоевал. Сколько раз со смертью разминулся. Скорость и тренировки, как и оружие, вот фактор успеха. Броня. «Я бы на нее не стал делать ставку. Да, про защиту забывать не следовало, однако не она привела к победе и приводила». Адреналин и восторг зашкаливали. Думал, задавить или нет эти чувства. Глянул на трибуны, на них никто не спешил ликовать. Головы вытянули, пытаясь рассмотреть происходящее под защитным куполом. Дарвирга, сука, его благодарите, что живы остались». Прежде чем вывалиться скрыто, сначала обезглавил жреца, подобрал и башку Глэрда, затем вернул парадный вид доспеху, убрав подсумок нару Чиммерса, активировал магическую дымовую гранату, воздел над собой оба страшных трофея, удерживая их в левой руке, в правый меч, и вышел из стены темного, почти черного тумана, который не могли просветить и магией. Только секунд через пять купол пропал раз Заорал я во всю глотку, направляя острие меча на сердце Иротана, а голос, усиленный амулетом, разнесся рокотом над толпой. Тишина, лишь звуки дыхания и перекошенные лица большинства. Первыми клич подхватили, как настоящие имперцы, люди из народа. Выдра затанцевал какой-то безумный танец, а остальные прыгали и орали. раз раз. «Я богат! А раз! Затем и вся площадь разразилась криками. Кто-то костерил богов, поминая больше всех ветреную азалию. Другие просто грозили кулаками небесам, плевались, орали, падали на колени, ревели, рвали бороды и волосы. Слезы, сопли, слюни. Эрл Глэрт Уолтер выпятил грудь, обнажив меч, с не меньшим рвением орал боевой клич. «Большинство драконик-садников, окружавших его, выглядели так, будто это они здесь всех победили». Дарвирга радовался, несмотря на засохшую кровь на лице. Он воздел над головой сжатый кулак и улыбался. «Еще бы!» Торин мрачно вращался яющими глазищами и тоже рявкал, ударяя в такт голосу по левой груди. Я перевел острие оружие на трибуны, толпа немного стихла, а после мой голос заставил замолчать. Если на этой площади еще тот, кто равен мне по статусу и сомневается в моем праве главы истинного великого дома сумеречных, убийцы драконов, великого ухореза и великого же сокрушителя каменных голов, шкипера мары, пролившего кровь бога, «Являющимся личным врагом Раона Сокровавого, полноправного владетеля, чье имя знают боги!» Представился по новым лекалам. «Если он тут, пусть выйдет и скажет мне это в лицо! Или умолкнет навеки! Ну!» Скрывать что-то уже не имело смысла. После такого представления на ставках серьезных сумм уже не выиграть. Хотя все могло быть. Тишина стала ответом. Лишь плач мужика лет сорока, который сидел на коленях, раскачивался и пытался выдернуть себе волосы. Я разорен. Я, я, боги, за что же вы меня доказали? За что? Что я сделал? Не нужно никогда верить, пусть и дорогим, но шлюхам. Неважно эльфийские они гномии, людские или орочьи. Нельзя ставить на них. «Их слова лживы, в них нет правды, и они всегда обманут, даже тогда, когда вроде бы это сделать невозможно. Это в их крови!» Бросил надменный ответ на риторические вопросы. «У меня же имелось множество конкретных к устроителям действа».